Глава шестая. Когда через полчаса Даша вышла из здания, на ее лице цвела улыбка. Она победила. Ей согласились дать статус безработной. И три месяца будут выплачивать по 12 тысяч рублей. Три месяца. А потом еще три месяца по пять тысяч. Наверное, кому-то эти суммы покажутся ерундовыми. Даже самой Даши год назад их назови, она подумает, что тут и говорить не о чем. Но человеку, который до последнего не рассчитывал получить хоть копейку, это просто сказка. И курсы. Ей сказали все заполнить самостоятельно через форму на сайте по интернету. Даша была рада. Это значило, что больше не придется столкнуться с кем-то вроде этой вредной тетки. Личный куратор. Надо же. Такого врага не поживаешь. Не то что куратора. Даша шла по стоянке и, казалось, она стала высокой и красивой. По сути, небольшая победа дала ей веру в собственные силы. Она может. Может как-то влиять на свою жизнь. Конечно, во всем произошедшем была доля везения. Но ее заслуга тоже была. Она пробовала, узнавала, боролась. И победила. А ведь в институте Даша даже не сомневалась, что в случае чего совсем справится. чего же за несколько лет она растеряла всю свою уверенность. Позволила самой себе усомниться в собственных силах. Даша услышала гудок. Оглянулась и увидела машину Виктора. Он по-прежнему сидел внутри. Прекрасное настроение, как ни странно, стало чуточку лучше. Даша подошла к машине и села на переднее сиденье. «Вижу новости хорошие», — спросил Виктор. «Да, все получилось. У меня теперь есть пособие, я могу записаться на курсы». «Поздравляю». «А ты почему здесь?» «Встречу отменили. Пока звонил, узнавал, ты вышла». «Значит, мне повезло еще раз». «Или мне». Они рассмеялись. Даша сказал, что он даже готова покакитничить. Она даже попыталась придумать, чтобы такого сказать. Но нет, в голове было пусто. И она просто молчала. Я обещал подождать Ларису, она освободится через час. Виктор взглянул на часы. А потом поедем обратно. Да, конечно, давай подождем. Лариса – одна из тех женщин, которые ехали в машине утром. Виктор высадил ее самой первой, у больницы. Там вроде сын ее лежал или брат. Даша толком не поняла, но слышала, как они договаривались, что Виктор на обратном пути подберет Лариса на остановке. «Значит, еще час». «Тогда в точку? – спросил Виктор. «За вредной пищей». Даша замялась. Она давно не была в кафе и фастфуд любила. Но лишних денег не было. Да, ей обещали пособие. Но пока она придет на карту, Даша не могла себе позволить подобные траты. «Мало ли что может случиться». Да еще без нютки как-то некрасиво. Дочь тоже любила там бывать. «Нет, ты поезжай, я пока погуляю. И встретимся на остановке через час», – предложила Даша. «Не пойдет. Гулять холодно. Едем в точку и точка. Я угощу тебя кофе и бургером». Даша снова стала неловко. Она вроде понимала, что если человек сам предлагает, то смысл отказываться. Тем более Виктор явно не станет требовать расплатиться за бургер телом. О чем всегда первым делом думаешь, когда не желаешь быть обязанной? С другой стороны, кто она ему такая, чтобы ее угощать? Да она за дорогу меньше заплатила, чем обойдется обед в фасфуде. Соглашайся, буду рад тебя угостить, — просто сказал он. Да ладно, что она будет заставлять его себя уговаривать и портить всем настроение из-за простого бургера? Хорошо, — ответила Даша, — с удовольствием. Через десять минут они уже стояли в очереди в автокассу. А еще через пять Даша получила кофе и рыбный бургер, свой любимый. Она не помнила, чтобы прежде он был таким вкусным. Виктор включил какой-то радио с глупыми шутками. Лев никогда такой не слушал. Говорил, что этот юмор тупой. Да, наверное, так и было, но сейчас Даша смеялась. И Виктор смеялся. Странно, но она чувствовала себя счастливой. Чуть ли не впервые с того момента, как Лева поставил ее в известность о своих планах на дальнейшую жизнь без нее и дочери. О, вот вспоминать она не будет! Лева как якорь, который тянет на дно. Зачем его вспоминать вообще? И Даша забыла: В компании Виктора это было легко. Перед ним не надо было судорожно думать. Сделал ли ты все дела по дому, не слишком ли сильно футболка обтягивает твой живот, который не мешал бы уменьшить. С Виктором можно было услышать глупые шутки и смеяться над ними. И понимать, что от него, по сути, постороннего человека, она получала больше поддержки, чем от собственного гражданского мужа. И речь не о материальном. Время пролетело незаметно. Потом они забрали от остановки Ларису и поехали домой. Домой. Даша повторяла это слово раз за разом. Кажется, она и правда едет домой. Давно у нее в груди не было такого теплого чувства. Домой. Добрались так быстро, что, кажется, машина летела. Даша решил зайти в магазин, поэтому выскочила установки, быстро попрощалась, а Виктор повез Арису дальше. Как здорово быть счастливой! И как просто! Такое чудное настроение держалось у Даши долго несколько дней. Она много общалась с нюткой, гуляла по городу и, конечно, выбирала курсы. Да, она уже решила взять бухгалтерские. Но нужно было убедиться в своем выборе. Это было очень важно. Второго шанса на бесплатное обучение и смену профессии не будет. И выбор был очень даже велик. И Даша примеряла все приглянувшиеся профессии. В каждой интересной проходил бесплатный тренинг, чтобы понять, подойдет ли ей. Примеряла их на себя как платье. Но и об остальной жизни не забывала. Когда со смены вернулась теть Света, и они в очередной раз пили чай, Даша спросила, «А что это за парень, который ходит к Наташе и сидит полночи у подъезда?» «Неудивительно, что та сразу поняла, о ком речь?» «Одноклассник ее. Тетя Света махнула рукой. Бесполезно. Этот тоже ходит, ходит, и толку нет. Ей все равно. Сколько парней за ней ухаживали? Разве что повстречается пару месяцев и пока. Чего ей не хватает, не понимаю. Ему она тоже сто раз говорила, что не будет у них ничего». Зачем он тогда приходит? удивилась Даша. Да кто его знает? Приходит и сидит. А Наташка смотрит на него в окно, но делает вид, будто ей все равно. Думаете, ей не все равно? Понятия не имею. Она вроде и рассказывает, если спросить, но ничего не объясняет. Я давно бросил попытки понять: Тетя Света, а может, она? Даша была неловко спрашивать. Ну, девушек любит только отмахнулась. Я спрашивал: не стала бы наташ скрывать, чего в ней нет, так это стыда. Вообще никакого. Да и с девушками она тоже не общается. Чаще всего сидит дома сама, как будто ей совсем никто не нужен. С нами общается, меня и Нютку она приняла как родных. И общается с нами каждый день. Этого бы не было, если бы она была настоящим мизантропом или социальной личностью. Может, просто ищет того одного-единственного? Тетя Света подняла брови и красноречиво уставилась на Дашу. «А что?» — сказала та. «Ну да, я его своего единственного не встретила. Так может, Наташа встретит?» «Может, может». Однако видно было, что тетя Света ни во что подобное не верит. «Встретит, как же!» «С такой придирчивостью одна останется. И хорошо, если к тому времени хотя бы в подоле принесет. А то так и будет до конца жизни с котами жить». В общем, к этой теме Даша больше не возвращалась, чтобы лишний раз не портить настроение чуть Свете. То и так было тяжело. Она уставала, это было видно. Ездить уставала, дом содержать в идеальной, по сути, никому не нужной чистоте. Переживать о непристроенной дочери. Уставала. Они все, даже Нютка, старались лишний раз ее не тревожить своими заботами. Нютка хорошо училась. Регулярно ходила в бассейн. Общалась с Левой тоже регулярно. Чему Даша была рада. Однажды он даже оплатил Нютке какую-то недорогую игрушку в телефоне. И Нютка была ужасно счастлива. И Даша всем подружкам про это рассказала. И хорошо. Однажды вечером Даша пошла забрать дочь после бассейна. В этот день впервые подморозила. А вечером еще и ветер поднялся. А девчонки, как всегда, выскочили после бассейна распаренными и с влажными волосами. Отец Нюткиной подружки предложил довести Нюту до дому. А Даша в машину не поместилась, у него заднее сиденье было забито какими-то коробками, и девочки еле влезли вдвоем на переднее. Даша отправила дочь на машине и пошла домой пешком. Стоило отойти от здания бассейна метров пятьдесят, как со стороны ближайшего дома к ней вдруг ренос какая-то пьяная фигура. Даша нахмурилась. Она вообще пьяных не любила и опасалась, и всегда старалась держаться от них как можно дальше. Алкаши с первого этажа в последнее время снова активизировались, и, кажется, всю зиму собирались в этом самом подъезде тусоваться. Так что каждый раз, когда она видела пьяного, становилось тяжело думать, что от них никуда не деться. Дашенька, это ты? Почему-то она вначале решила, что это Виктор. Сердце так сильно забилось. Неужели опять пьяный? А ведь она ни разу не видела его пьяным после того вечера, когда он приходил с Денисом в гости. Хотя она его после последней поездки в город вообще больше ни разу не видела. А город маленький. Хоть как-то должны были столкнуться. Хоть в магазине. Так что он может быть в запое, а она просто не знает. Было тяжело об этом думать. Даша, я тут?» Оказалось, нет, не Виктор. Когда пьянчуга подошел ближе, она увидела осипшее лицо, с разбитой губой. И вспомнила, что частенько встречал этого человека в своем подъезде. Этот персонаж был всегда таем квартира у Кошей. Даша не была с ним знакома и даже не догадывалась, откуда он знает ее имя. Добрый вечер. Она попыталась быстро пройти дальше в надежде, что алкаш отстанет. Но тот неожиданно прибавил ходу, догнал и пристроился рядом. «Я давно тебя ищу», — заплетающимся языком начал алкаш. «Вик видел тебя. Ты красивая». «Спасибо». На улице было темно и пусто, и Даша не знала, как от него отделаться. «А ты куда?» «Домой». «Пойдем?» — согласился алкаш. «Пойдем, надо же! Неужели придется терпеть его компанию до самого подъезда? Ну как от него отделаться?» «Я бы хотел пройтись сама», — сказала Даша. Он вдруг нагнул голову и набычился. «Че это? Брезгуешь?» Даша насторожилась. Оказалось, он не настолько пьян, чтобы ноги заплетались. Он довольно бодро передвигался. И он молодой, вполне может догнать, если броситься на утек. Словно что-то почувствовав, он схватил ее за руку и крепко до боли сжал. «Что вы делаете?» Даша попыталась забрать руку, но тот больно дернул за нее. «Ай! А ты че кричишь? Я настоящий мужик, на меня голос не повы... Кышай. а то умажу!» С непоколебимой уверенностью сообщал алкаш обдавая перегаром. Даша поняла, что он действительно вмажет. Он так пыхтел, будто только и ждал, кому бы вмазать, а рядом никого другого нет. Ей пришлось перестать врываться. Надо выждать время. Алкаш пошел вперед и потащил Дашу за собой. Ну так, а то вы, баба, наглеете без хорошей оплеухи. Вас надо на место ставить. Правильник, батя говорил, что бабу учить надо. И ж ты? Распоясался на. От мужика морду воротит. Он бушевал все больше. Даша подумала, что нужно срочно что-нибудь делать. Конечно, если он ее изобьет, его посадит. Но ей-то что от этого? А если убьет, случайно? И Нютка? Лева не бросит, конечно, но у него новая жена. Скорее всего, будут новые дети. Как тому живется Нютка? На что за мысли такие в голове? Даша нахмурилась. Не позволит она этому дебилу все портить. А ведь только-только наваживаться начала. В крови кипел адреналин. Надо что-то делать. Отвлечь. Ой, а я как раз сегодня русскую водку взяла в магазине. На березовых почках. Воскликнула Даша. Говорят, она самая вкусная. Но я даже не знаю. На березовых. Только мудак скажет, что она пол-ик-лезная. Гомну. Он слегка успокоился и принялся разглагольствовать на тему водки и на чем лучше всего ее настаивать. Видимо, это была единственная тема, в которой он действительно разбирался. Даша кивала, поддакивала, ушла, Сердце билось. И что, просить помощи у первых встречных? Они, конечно, так и бросились помогать. В наше время мало кто помогает, и сложно людей в этом винить, учитывая последствия. Сколько случаев, когда из лучших побуждений полез помогать а в результате крайним остался, еще и сел. Но что же делать? Даша взглянула вперед и вдруг увидела здание гаража. Она не знала, о чем думала, вообще. Просто пошла туда, к гаражу. А алкаш, не замолкая ни на секунду, поплелся за ней. Видимо, повезло, одновременно говорить и следить, куда идешь, у него не хватало мозгов. Даша быстро дошла до гаража, у которого по-прежнему были закрыты роль ставни. Постучала в дверь и вошла. Потянула руку. Вдруг получилось бы вырваться. Но алкаш вцепился, как клещ, и зашел следом. Замолк. Пошатнулся, огляделся. «Зачем мы сюда?» Возмутился алкаш, пытаясь восстановить равновесие. И Даша, наконец, стряхнула его руку. В гараже, как и в прошлый раз, стояло две машины. Правда, другие. И за ближайший шум вышел Виктор. Он сразу остановился, стрельнул глазами на Дашу и сосредоточился на алкаше. Даша почувствовала, что краснеет. Наверное, не стоило приходить. Она не понимала, почему так поступила. Но в тот момент, когда она увидела гараж, то подумала, что единственно верное решение – зайти сюда и увидеть Виктора. Ну, либо был еще один вариант – вырвать руку и убежать. Но этот алкаш сейчас довольно резвый. И потом он запомнил Дашу, знает, где она живет. Неприятно это все. Наверное, стоит уйти. Здравствуй, Даша. Виктор быстро улыбнулся и подошел к алкашу Димон? Витя? Тут покачнулся. чего то давно не виделись. Да. Виктор коротко глянул на Дашу и снова вернулся к алкашу которого, оказывается, знал. Иди домой. Я? Тот возмутился. Че это? Тебя там ждут. Меня? На лице алкаша появилась активная и сложная работа пропитывал мозга. «Ну да. Иди». Виктор подошел к нему ближе и как-то незаметно потолкнул к двери. «Я на свидание», — возмутился Димон. Даша вдруг поняла, что сама не заметила, как от них отошла к машине, и теперь жмется возле нее. Она понятия не имела, что делать. «С кем?» — спросил Виктор. «С Дашкой». Вот же она!» Димон ткнул рукой, но промазал и указал в другой угол гаража. «Нет». Виктор качнул головой. «Что нет? Не с ней». «Да?» Пока Димон напряженно думал, уже второй раз за вечер, Виктор как-то дотолкал его до выхода. Выпроводил за дверь, вышел следом и закрыл за собой дверь. Даша осталась стоять на месте. Не было слышно ни звука ни голосов ни шагов ничего даша стояла и смотрела на эту закрытую дверь шли секунды она не могла оторвать от двери глаз где он зачем он вышел почему не возвращается почему так страшно нужно проверить это она во всем виновата она притащила этого акаша сюда пусть и не специально пусть только потому что ужасно испугалась чего он же ничего не сделал Надо было придумать что-то другое, какой-то другой выход. Круговорот мысли, который грозился утопить в себе, прервался скрипом открывающейся двери, и Виктор зашел обратно, целый и невредимый. Даше так полегчало, что ноги подкосились, и она оперлась на чужую машину. Виктор подошел к ней. Он был таким спокойным. Даша, а? Даша вскинула глаза. Ты в порядке? Она кивнула. Виктор посмотрел мимо на машину, поднял руку и задумчиво почесал шею, сказал: "Пройди в кабинет, подожди там. Сейчас переоденусь, провожу тебя". "Да, нет, не нужно, я дойду". Зачистила Даша. "Я это случайно вышел, я совсем не собирался сюда заходить, просто он, я не ожидала и я". "Да, он тут еще осел. Я постараюсь, чтобы он больше тебя не трогал". "Я". Даша не знала, что сказать. «Пошли тебе лучше сесть». Даша быстро кивнула и пошла за Виктором в кабинет. он на диван. «Я быстро». Он ушел, и Даша осталась одна. Она чувствовала себя скованно, и еще она замерзла, хотя была в пальто. Подумать только, это то самое место, где не так давно они сидели и пили грог, И было весело. Нютка смеялась. Наташа выглядела абсолютно счастливой, и Виктор с радостью их угощал. А сегодня тут темно и холодно. Даша плотно закуталась в шарф и прикрыла глаза. «Я все». Виктор зашел в кабинет в куртке, взглянул на Дашу и вдруг спросил. «Домой или налить тебе пятьдесят грамм?» Даша чуть не подпрыгнула от такого предложения. Почему-то оно показалось ей просто неприличным. «Нет-нет, мне домой». «Тогда пошли». Они вышли из гаража. Виктор запер двери и они быстро направились напрямую к Дашиному дому. Она торопилась, сама не знала от чего, но казалось, если остановиться, расплачется. Хотя с чего бы? Ничего же не случилось. Вскоре показался ее подъезд, и там, рядом с ним, кто-то стоял. «Я провожу тебя до квартиры», — сказал Виктор. «Спасибо». Димона в числе стоящих у подъезда, к счастью, не было. Даша быстро проскользнула мимо них с единственным желанием, чтобы и на ступеньках никого не было. Виктор прошел за ней. Повезло, в подъезде тоже было пусто. Даша поднялась на второй этаж и только тогда выдохнула, пошла выше. «А что ты ему сказал там?» – вдруг спросила она. «Димону?» «Да». «Что мы с тобой встречаемся? Что к тебе не лез?» Даша вдруг остановилась и резко развернулась. «Да двери квартиры, в которой безопасно». Оставался всего лишь один лестничный проем, и бояться было больше нечего. «Почему он так сказал?» Даша невольно взглянула у Виктора в глаза. Прямой блестящий взгляд, полный какой-то темноты, и дыхание чуть более глубокое, чем предполагала ситуация. Ей же не семнадцать. Она прекрасно знала, как выглядит мужчина, который хочет с тобой переспать. Даша вздрогнула от неожиданности. Почему-то именно в этот момент у нее что-то ожило. Желание любого рода близости с противоположным полом было погребено Левой начисто. В ней не оставалось ничего, ни капли желания. Последние месяцы она жила как статуя, не испытывая вот ну ничего к мужскому полу, красивому и не очень. Ничего, кроме равнодушия. Она думала, что больше никогда не захочет мужчину. А в этот момент будто что-то шевельнулось в груди и потеплело в животе. Опять? Даша мотнул головой. Нет уж. И что теперь? Виктор ответил не сразу. Ничего. Тогда к чему это все? Почему ты? Даша поняла, что повысил голос и непонятно с какой стати. Нет, Даша, это тупиковый путь. Вдруг сказал Виктор и отвернулся. Что? Какой? Я тоже через это все прошел и знаю, о чем говорю. Был период в жизни, когда я всех женщин ненавидел. Считал, что они все одинаковые, все твари. Потому что так проще. Но ведь все разные, люди разные. И среди мужчин бывают разные. Он запнулся. Но потом нахмурился и продолжил. Но это тупик. Ты загоняешь туда себя и все. И уже не можешь выйти. И что тогда в жизни остается? Только повторять брыжешь слюной, что все твари. Зато не больно. Виктор замолчал. Я так не думаю. Ну, что все мужики одинаковые. Значит, мне показалось? Да, показалось. Даша снова взглянула на него. Как же она отвыкла от таких взглядов? Ну, черт возьми, как же приятно было видеть такой взгляд. Он будто сам по себе делал тебя более сильной и красивой. Но всегда ведь есть «но». Я не хочу никаких отношений, твердо заявил Даша. Ни с кем. Понятно. Но почему он так спокойно отреагировал? Может, ей все-таки показалось, и никакого желания в его взгляде не было? Но его слова, ну, про тупиковый путь, они остались в ее ушах. Он ведь прав. Хочет ли она всю жизнь? Всю жизнь быть как озлобленная псина? Никто и ничто не заставит ее делать без ее желания. Никто. Даша повторила себе это пару раз и успокоилась. А Виктор... Она была ему очень благодарна. «Зайдешь?» Вдруг сказал Даша и торопливо добавила, чтобы не подумал, чего лишнего. «Я ужин приготовила, накормлю тебя. Этот... Я его испугалась». «Да вроде неудобно». «Удобно, пойдем. Мне будет приятно, если ты зайдешь. Ты меня однажды угощал, теперь я хочу тебя угостить. Попробуешь мою тушеную картошку. Всем нравится. Правда, она вкуснее с говядиной, а сейчас я сделала с курицей». «Обожаю курицу», – перебил Виктор. «Тогда пойдем». Даша с улыбкой побежала вперед.